Глава 37. Генерал Шайскоп. Дридла убрали. Его заменил генерал Долбинг, и генерал Долбинг обнаружил, что его доблестная победа обернулась позорным поражением, как только переместился в кабинет генерала Дридла. «Генерал Шайскоп?» – ничего не подозревая, переспросил он сержанта, когда тот передал ему полученный утром приказ. «Вы, наверное, хотели сказать «полковник Шайскоп». «Нет, сэр. Генерал Шайскоп. Ему присвоили звание генерала сегодня утром, сэр». «Стало быть, Шайскоп теперь генерал?» «Занятно, очень занятно. А какого ранга?» «Генерал-лейтенант, сэр. И он...» «Генерал-лейтенант?» «Так точно, сэр. И он передал вам, сэр, чтобы вы представляли ему на одобрение все ваши приказы». «Это ж можно очертенеть». Огорошенно пробормотал генерал Долбинг, выругавшись вслух, быть может, первый раз в жизни. Каргел, ты слышал? Шайскопфу дали сразу генерал-лейтенанта, перескочив через генерал-майора. Я уверен, что это звание предназначалось мне, и его присвоили Шайскопфу по ошибке». «А почему, интересно, он шлет нам приказы?» Почесывая свой массивный подбородок, спросил полковник Каргел. «В самом деле, сержант» проговорил удивленно, нахмурившись генерал Долбинг, и его холеное аристократическое лицо напряженно застыло. Почему он шлет приказы из своего тылового спецуправления в боевую бригаду? Это еще одна новость, которую объявили нам сегодня утром, сэр. Теперь все боевые подразделения подчинены спецуправлению. Генерал Шайскоп – наш новый командующий, сэр. «Господи, боже мой!» – крипло проблеял генерал Долбинг мигом утратив свою всегдашнюю нарочито подчеркнутую сдержанность. Шайскоп? Он испуганно прижал глазам кулаки. «Каргел, соедини меня с Уинтергрином!» Шайскоп? «Нет, нет, только не он!» Неожиданно начали звонить все телефоны. В кабинет вбежал капрал. «Сэр, вас хочет видеть какой-то капеллан с докладом о несправедливости полковника Кошкарта!» Скинув руку в официальном приветствии, доложил он. «Отошлите его, отошлите его! У нас тут несправедливость похлеще! Где Уинтергрин?» «Сэр, вас вызывает по телефону генерал Шайскоп. Он хочет поговорить с вами немедленно. Скажите ему, что меня еще нет. Господи!» Воскликнул генерал Долбинг, изнемогая под тяжестью свалившихся на него в первый же день бедствий. «Шайскоп!» «Да ведь он слабоумный! Я распекал этого болвана по нескольку раз на дню, и теперь он мой командир! О, Боже, Каргил! Каргил, не бросай меня! Где Уинтергрин?» «Сэр, вас вызывает по телефону экс-сержант Уинтергрин. Он пытался дозвониться вам все утро». «Генерал, я не могу прорваться к Уинтергрину», — Зарал полковник Каргил. «У него все утро занят телефон». Мокрый от испарины генерал Долбинг схватил телефонную трубку. «Уинтергрин?» «Долбинг, так вас и не так!» «Уинтергрин, вы слышали, что они устроили?» «Вы понимаете, идиот, что вы устроили? Они назначили Шайскопфа главнокомандующим боевыми подразделениями, рассылая везде свои треклятые реляции. Из-за них Шайскопфа назначили главнокомандующим боевыми подразделениями». «Ох, нет, только не это», — громко простонал генерал Долбинг. «Из-за моих реляций? Из-за моих реляций Шайскопфа назначили главнокомандующим? А почему не меня?» потому что вас перевели на должность командира бригады, а Шайскопфа назначили командиром Асора. И знаете, что этот выродок собирается сделать? Сэр, вы бы поговорили с генералом Шайскопфом?» Нервозно обратился к генералу Долбингу сержант. «Он требует, чтоб ему кто-нибудь ответил. Каргил, поговори за меня с Шайскопфом. Я не в состоянии, спроси, что ему от нас нужно!» Полковник Каргил взял телефонную трубку и, слушая генерала Шайскопфа, медленно побледнел. «Господи Иисусе Христе!» – проблеял он и выронил трубку. «Знаете, что он собирается сделать? Он собирается ввести повсеместно марш-парады с обязательным участием всего личного состава боевых подразделений».